Глава 21. Кошмар мира ужасов. В дверь снова постучали, и я поняла, что раздевалась рано. И тут же примотала доску обратно, прикрыв плащом. Натянув на руку почти неподъемную перчатку, я сделала шаг в сторону двери. А вдруг на этот раз это приглашение? И тут послышался грохот. Я даже не ожидала услышать его, поэтому сначала вздрогнула, а уже потом сообразила, что нужно было сразу бежать, потому что сквозь дверь прошел идеальный мужчина, горящий желанием вымолить себе прощение за случайную измену. Думать о том, как он меня выследил, времени не было. Я со всех ног бросилась вверх по лестнице, цепляясь руками за расшатанные перила. И сдав клич радости от встречи, идеал ломанулся за мной. Я выбежала в узкий коридор, Доска съехала на ухо, плащ цеплялся за все подряд, но я не стала мешкать, чтобы содрать его. На пути попытались какие-то доски, склянки, банки, такая старая мебель. Все это вставало между мной и неземной любовью, которую ко мне испытывали. Я увидела открытую дверь и бросилась в комнату. Идеал за что-то зацепился в коридоре, но освободиться для него был вопрос времени». Быстро заставляя проход всем, что попадалось под руку, я бросала взгляды на окно. «Да что ж это такое?» – стонала я, слыша, как дверь выносят со всей силой пылкой любви. Окно было распахнуто настежь, створка отвалилась, а я ступила на узкий заснеженный карниз. «Без паники!» – предупредила я себя, понимая, что внизу стоит черный конь. Я сползла по козырькам, сбивая сосульки. Перчатку я хотела скинуть, но ей было так удобно сбивать острые сосульки, что я передумала. Судя по звуку, дверь не выдержала напора страсти и любви. Идеал бросился к окну. Мне кажется, или ему показалось, что я сторонница рискованных экспериментов и нестандартных мест для занятия любовью, и просто зазываю его присоединиться. Поэтому с доблестью, стуча мужеством по подоконнику, Идеал полез за мной. Как он догадался, что это я? Во всех-то душечка нарядах хороша, напомнил Пушкин, пока я пыталась спасти свою жизнь от очередных неудачных отношений. Скользкий козырек заставил меня прокатиться и упасть в снег. Благо, было невысоко. Я вскочила, бросаясь к чужому коне. Лошадей я боюсь с детства, поэтому никогда не каталась на них. Но любовь делает тебя всемогущей. Особенно любовь идеального мужчины, который пока что перелазил на скользкий козырек. «Но! Поехали!» – дергала я коня за поводья, кое-как забравшись в седло. Доска болталась где-то в районе затылка. «Но!» Конь стоял, как вкопанный, наблюдая за идеалом, который соскальзывал вниз. «Поехали!» – била я ногами упрямое животное, намертво вцепившись в кожаный ремешок. «Чего встали? Я тебе потом да расскажу, что было!» «Поехали, родненький! Заводись давай, а! Ну!» Я знала одну вещь наверняка. В фильмах ужасов есть главное зло. Это не маньяк с топором, не чудовище с недоеданием, не неведомая сила желанием сократить поголовье идиотов. Главным злом почти во всех фильмах является машина. Вот так бежишь к ней, волосы назад, надеешься, как на единственное спасение, открываешь дрожащими руками, прыгаешь в салон, а там что там, облом. Даже если она на трассе до этого обогнала болид. Даже если сам президент до этого заводил и глушил раз в 50 под вздохи облегчения обкаканных инженеров. Даже если только-только выкупили из салона, она не заведется. Воткнутые ключи, полный бак бензина, исправная ходовая. Это еще не повод заводиться в нужный момент. Мне всегда казалось, что машины в фильмах ужасов наделены собственным разумом. Им за него вовремя помененное масло. Им доставляет удовольствие ведь как хозяина, утаскивает за ногу в придорожные кусты. «Поехали!» – взмолилась я, понимая, что за это время уже переводила дух бы за каким-нибудь деревом в километре отсюда. А не уговаривала упрямые животные взять хоть что-нибудь для спасения нас. Я пыталась слезть, но запуталась в плаще. Идеал уже несся навстречу, расставив руки. Он так хотел заключить меня в свои объятия, что я решила не слезать. Конь не подозревал, что так горячо любим. И это новое чувство его пугало. Поэтому стал на дыбы, два не скинув меня, а потом ломанулся в первую попавшуюся сторону. И я не сопротивлялась. Как порядочная жертва маньяка при выборе, куда убегать, я считала любую сторону подходящей. Мы неслись с дикой скоростью. Я пыталась урезонить лошадь, но конь был под таким впечатлением, что мне приходилось цепляться в него руками и ногами. «Помогите!» – помоги, кричала я, чувствую, как нас куда-то несет. Мы ломали кусты, проносились со свистами корявых деревьев. Внезапно конь остановился, а я чуть не перелетела через него. Кашляя выдыхая, я смотрела на дом усеянный тыквами. Они были повсюду. Огромные, с горящей свечкой внутри. Они были на заборе, на дорожке возле дома, на подоконниках. «Это ты, всадник?» спросил голос, а на пороге появился фонарь. «О, давненько не виделись. Проходи в дом». Конь отряхнулся от снега и бросился прочь. А фонарик приближался ко мне. Я схватила доску, примотав ее к голове, и прикрылась плащом. В щель я видела, как ко мне шел мужик с головой в форме тыквы. Если память мне не изменяет, то это же Джек-фонарщик. «Ну, здравствуй!» – подошел ко мне тыквоголовый. Внутри тыквы горела яркая свеча, подсвечивая хищные прорези глаз и жуткую улыбку во все лицо. Я встала, прячась под плащом, и двинулась за фонариком. Вот кого-кого, а его точно должны были пригласить. Какой бал нечисти без Джека? И если он принял меня за старого друга, то почему бы не воспользоваться этим? Мы шли по дорожке, минуя сотни горящих тыков. Они были разными. Большими, маленькими, желтыми, оранжевыми. Кто-то выглядел глупо, кто-то хищно. Зато вокруг царил запах тыквенной запеканки. Дверь в дом скрипнула, впуская меня. «Ну, рассказывай!» Послышался голос хозяина, который выглядел так, словно пугалу приделали тыквенную голову. Из старых расхлябанных ботинок торчали пучки соломы. На одежде были заплатки, а на руках грязные перчатки. «М-м-м!» я как можно правдоподобней. «Присаживайся», — услышался голос хозяина. Со всех сторон на меня смотрели тыквы. Я осторожно присела на стул, придерживая доску и плащ. Вынув перчатку, я положила ее на стол для конспирации. «Молчаливый что-то ты сегодня. Опять не с варенье? спросил Джек, беря нож и вырезая еще одну тыкву. «Угу», — Промучала я. «Слыхал новость? В наш мир проникла ведьма!» Произнес Джек, стругая тыкву. Он уже вырезал ей глаза и принялся за рот. «Да, мой друг, ведьма. Ну как ее иначе назовешь?» Обнесла привидений. Они жаловались, что у них украли фамильные кандалы. Разрушила великий эксперимент Франклина. Поругала жениха и невесту. А про прооборотней... Я вообще молчу. Родители до сих пор не могут отойти от ужаса. Так что будь осторожен, мой друг. Советуют не разговаривать с незнакомыми женщинами и держать дверь закрытыми. А то будет, как увидим. Она им полхижины снесла. Мне так деревья рассказали. Или она, или по вине не разбирался. Я была в ужасе от услышанного. Меня тут оказывается боятся до судорог. А бедные зомби? Что они сделали? Я до сих пор упокоиться тут и успокоиться не могу. И они не могут. По лесу бродят. Двух видел? Лица на них нет, продолжал Джек. Трех детишек на кладбище испугало. Не человек, а ужас какой-то. И кто это мне говорит? Сам Джек? Вот теперь я даже боюсь на улицу выходить, заметил Джек. Вдруг буду идти со своим фонариком, а мне навстречу она. Я напугала нечисть, ушам своим не верю. Да я же ничего плохого не сделала. Советовали держать двери закрытыми, заметил Джек, ставя готовую тыкву. И не разговаривать с незнакомками. Вот, видел, тыкву стругаю. Делать мне больше нечего, но надеюсь, что ее это отпугнет. «Ничего себе! Значит, эти тыквы меня отгоняют?» Не знала, но польщена. «Монстры боятся меня!» О, «Кто бы мог подумать!» «Я уже вторую ночь плохо сплю. Все чудится, что она у меня в доме. Извелся весь, даже свечка гореть слабее стала. Ты хоть со мной посиди, не так страшно будет». Послушался голос Джека. «Лес Кольев я уже сделал. Сейчас тыкву дорежу и попробую дверь забаррикадировать. Если что, буду стоять не на жизнь, а на смерть». Он отложил нож, а я краем глаза увидела приглашение на столе. «Приглашение на бал!» – прочитала я. А под ним разглядела магическую печать и какие-то слова. Но написаны были так мелко что я не смогла их прочитать. Я вот тут вот что подумал. А вдруг это тот самый древний ритуал? Внезапно заметил Джек, вставляя свечу в тыкву. Тот самый? Что тогда? Какой ритуал? Я не слышала ни про какой ритуал. Мне очень хотелось спросить, но я не решалась. Джек, потрошитель тыкв с ножом в руках, не внушал мне доверия. Я жадно смотрел на пригласительный, который лежал буквально на расстоянии вытянутой руки. «Если это тот ритуал, то нам можно только посочувствовать», – резюмировал Жек, поправляя тыкву. «Ну как, страшно? Думаешь, испугается?» «Я что-то не нечленораздельное. Значит, нечесть предупредила друг друга обо мне?» Моя рука в перчатке шелохнулась в сторону пригласительного. «Хватать и бежать!» Джек склонился над новой тыквой, а еще немного двинул рукой в сторону пригласительного. «Осторожней, пока он не видит!» До пригласительного оставалось еще расстояние в ладонь. Мне пришлось придвинуться к столу до такой степени, что я дышать не могла. «Может, повезет, и он отойдет куда-нибудь?» Ой, чувствую, отольется нам каждый Хэллоуин. Заметил Джек, поднимая тыквенную голову, когда я почти подцепила пригласительной латной перчаткой. Что, уже уходишь? Спросил Джек, беря меня за руку. Рад был тебя повидать. И запрись дома, никого не пускай, а то мало ли. Я пожимала руку Джеку, боясь потерять щелку из виду пригласительной. Голова Доска на голове ходила ходуном. «До встречи на балу!» – заметил Джек, глядя на свой пригласительный. «Так, нужно будет выйти и попробовать похитить его. Добровольно никто с ним расставаться не хочет, я так понимаю». Внезапно в окно ударилась летучая мышь и распахнула его. Я украдкой схватила пригласительный, задыхаясь от волнения. «Наконец-то, наконец-то он мой! Я попаду в замок!» «Срочные новости! Нападение на всадника без головы!» – пропищал мышь. «Он найден обезглавленный в своем доме!» Рука, которая держала меня, разжалась. И я поняла, что маскарад больше не нужен. А пригласительный уже у меня. Поэтому бросилась бежать. Бежать с доской на голове было неудобно, поэтому я содрала ее и скинула. «Ах ты!» «Ты закошмарила моего лучшего друга!» Слышала след, когда я мчалась, перепрыгивая тыквы. На одну я наступила, сломав ее. За мной несся фонарщик, пока искала место, где можно перевести дух. Я так устала, что бегун из меня был никакой. Я спряталась за огромной тыквой, сжимая в руках пригласительные. «Оно того стоило!» «Нюшенька, милая, я иду к тебе!» Я поцеловала черную бумажку, прижав к груди. По огромному огороду из тыков слышали шаги и голос. «Зовите всех на помощь! Она здесь! Кошмар здесь!» Я отдышалась и поползла между рядами. «Здесь она! Здесь она!» Зарали тыквы, выдавая меня с потрохами. Я дернулась, не ожидая такой подлости, и стала активнее работать локтями. «Нужно уползти отсюда как можно быстрее!» она тут!» – басила тыква рядом. Чтобы было удобнее, я взяла пригласительные в зубы, пробираясь и стараясь не высовываться. Тыквы орали, выдавая мое местоположение ежесекундно. «Вот ты где!» – послышался голос Джека. Я высунулась, видя, как несется за мной на всех парах тыквоголовый, воинственно размахивая фонарем. Пришлось скачать на ноги. Фонарь отлетел в меня вместе со свечкой и мой плащ загорелся. Пока я пыталась потушить его, пригласительный упал в тыкву. А, конец какой-то! Я забыла про плащ, засовывая руку к свечке. Пламя уже пожрало пригласительный, и мне удалось его вытащить, обдувая пальцы. Плащ был сброшен на землю. Дернув через ограду, я бежала, пока не выдохлась. Дрожащей рукой я достала заветную бумажку, И увидела, что она слегка обгорела. Не страшно. Главное, что я ее раздобыла. Но напряглась я, видя, как сверкает кротко. Хоть бы что-то получилось. Пытаясь в потемках разобрать слова заклинания, я пробовала их на язык. И что-то мне подсказывало, что я могу смело заменять им любого К -к -к -к котенка. Внезапно пронеслась черная маленькая тень, Выхватываю у меня приглашение из рук. Стоять! рявкнула я, бросаясь за черной тенью.